Кроу в последний раз глянул через плечо. Пламя подбиралось все ближе. Его жадные языки уже доставали до нее. Она на мгновение зажмурилась. — Прыгаю! Нижняя палуба. — Где же этот Энвик? Йоханссон сидел на корточках, на покачивающемся батискафе смотрел вниз. В темной воде открытого шлюза так и не появилось ничего похожего на Ир. Да и зачем им нападать? Корабль сам затонет. Они расправились с независимостью. Пять минут истекли. В принципе, он мог отправляться. Тут оставался еще один батискап, чтобы спасти Эннвика и Кроу. А Шанкар? Нет, надо ждать. Он начал потихоньку насвистывать первую симфонию Малера. «Сигур — Сигур! Йохансон обернулся. Режущая боль пронзила его грудную клетку. На пирсе стояла Ли, нацелив на него пистолет. Рядом с ней лежали две торпеды. — Сойдите с батискафа, Сигур! Не принуждайте меня стрелять! Йохансон схватился за канат, на котором был подвешен зип-флайт. Какое уж там принуждение. Я думаю, это доставит вам удовольствие. Немедленно вниз. Вы мне угрожаете, Джуд? Он, сука, засмеялся, оттягивая время. Надо ее как-то задержать. Блифовать, пока не появится Энвик. Я бы на вашем месте не нажимал на спуск. Иначе накрылась ваша подводная прогулка. Что вы хотите этим сказать? Вот потом и увидите. Говорите. Говорить скучно. — Действуйте, командующий генерал Ли, не церемоньтесь. Пристрелите меня и все узнаете. Ли помедлила. — Что вы сделали с лодкой, глупец несчастный? — Что? — Я вам скажу. Йоханссон с трудом поднялся на ноги. — Я вам даже помогу снова привести ее в норму. Но и вы должны мне кое-что объяснить. На это нет времени. — Ну, вот видите. Ли гневно смекнула глазами и опустила оружие. — Спрашивайте. Вопрос вам хорошо известен. Зачем вы хотите это сделать? Вы серьезно? Лит гневно запыхтела. Да напрягите же хоть раз свои тупые мозги. Как вы думаете, где был бы мир без Соединенных Штатов Америки? Мы единственный фактор стабильности. Есть лишь одна устойчивая модель национального и международного успеха, американская. Мы никому не позволим решать проблему ИР по-своему. И организации объединенных наций не позволим ИР, Нанесли человечеству огромный урон, но у них есть неслыханный потенциал знаний и опыта. В чьих руках вы хотите видеть это знание, Сигур? В руках тех, кто сможет распорядиться им наилучшим образом. Совершенно верно. Но над этим мы все и работали, Джуд. Разве вы не на нашей стороне? Мы можем прийти к единству с Ир. Мы можем... Вы так ничего и не поняли. У нас нет возможности единства. Оно противоречит интересам моей страны. Мы, США, должны получить это знание. К тому же мы должны принять меры, чтобы его не получил кто-нибудь другой. Нет альтернативы избавлению мира от Ирра. Даже сосуществование явилось бы признанием нашего поражения, поражения человечества, веры в Бога, веры в господство человека. Но самое худшее в сосуществовании было бы то, что оно повлечет за собой новый мировой порядок. Перед Ир мы были бы все равны. Любая технически развитая страна могла бы с ними связаться и взаимодействовать. Все старались бы заключить с ними союз и овладеть их знанием, а то и поработить их. И тот, кому это удастся, станет хозяином планеты. Она подошла к нему ближе. Неужто вам не ясно, что это означает? Эта подводная раса владеет биотехнологиями, о каких мы и мечтать не можем. Связываться с ними можно лишь биологическим путем, поэтому по всему миру — начались бы полным ходом всякие эксперименты с микробами. А этого мы не можем допустить. Нет другого выхода, кроме как уничтожить Ир, и нет альтернативы Америке. Мы никому не можем доверить управление, тем более этим тряпкам из ООН, где каждый придурок имеет свое место и свой голос. «Вы не в своем уме», — сказал Йохансон и закашлялся. «Что вы вообще за человек, Ли? Человек, любящий Бога. Вы любите только свою карьеру. У вас мания величия». «И свою страну!» — крикнула Ли. «А вы-то во что верите?» «Я свою веру знаю!» «Только США могут спасти человечество, чтобы раз и навсегда продемонстрировать всем, как распределены роли, да?» «Ну и что? Весь мир всегда хотел, чтобы США делали черную работу, и вот мы ее делаем!» «Мы не можем допустить, чтобы знание Ир досталось всему миру, поэтому мы просто обязаны их уничтожить и уберечь это знание от распространения!» После этого мы окончательно и бесспорно будем распоряжаться историей планеты. И никакой диктатор, никакой режим, недружественный нам, уже не сможет поставить наше господство под вопрос».